474. август 5. -е. Процесс разрушения жизни на планете и разложения достигает крайних пределов. Если его не остановить, следствия будут ужасны. Мы уже говорили, что технократия — уловка темных. Результат ее налицо. Многие, если не все или почти все, хорошие начинания оборачивают своей теневой стороной. Темные оборачивают. Вместо борьбы с вредителями полей и удобрения почвы химикатами получается отравление полей водоемов, уничтожение насекомых, птиц и животных ядой химикатами и гибель лесов. Вмешательство в круговорот жизни вызывает ее нарушение, а затем разрушение. Даже мелиорация при непродуманном плане влечет за собой и ссушение почвы, черные бури и гибель плодородия. С природою надо умело и мудро сотрудничать, но отнюдь не вмешиваться в ее процессы и не нарушать взаимосвязь всех ее царств. Технократию является в том, что отработанные ядовитые вещества засоряют поверхность земли и убивают вокруг все живое. зная воля углубляет процесс умерщвления жизни. Эгоизм и нежелание думать о будущем довершают остальное. Нужны срочные и решительные меры по спасению жизнеспособности планеты и сохранению растительного и животного мира. Нужна борьба, жесткая и бескомпромиссная, с отравлением атмосферы ядовитыми газами, парами бензина, отработанного горючего и топлива. Помимо всех прочих усилий, темные устремляют свою энергию на то, чтобы каждое новое открытие науки направить на уничтожение и истребление человечества с помощью средств массового уничтожения людей.